Глава девятая. Быстрота реакции Зеленоглазова, особенно после наших поцелуев, стала превышать все разумные пределы. Я сообразить толком ничего не успела, как тут же оказалась за широкой спиной. Бесшумно движущиеся тени на стенах принимали форму силуэтов. Высокие, плечистые, они двигались быстро и потрясающе тихо, покачиваясь на длинных змеиных хвостах. Спустя несколько мгновений нас со всех сторон окружили полулюди-полузмеи, наги. Их было так много, что непонятно становилось. Где же они скрывались до самого последнего момента, чтобы так эффектно появиться? При взгляде на меня резкие, даже грубоватые, восточные черты озаряли нежные, робкие улыбки. Их были полчища. Воинах в сверкающих доспехах, вооруженных магическими артефактами от силы которых у меня пошла кругом голова. Воинов, которые горделиво и статно покачивались на своих мощных, покрытых разноцветной чешуёй хвостах. И каждый из них смотрел на меня с восторгом малыша, которому подарили толстенького лопоухого щенка. Вот ни больше, ни меньше. При взглядах на зеленоглазого лорда лица нагов наоборот. Застывали каменными масками. Боевые артефакты в их руках искрили, вспыхивая сами собой. Не знаю, чем могла бы обернуться столь явно демонстрируемая неприязнь. Как ноги вдруг расступились, пропуская к нам дядюшку со встревоженной маланкой. Я успела отметить, что спина дядюшки вроде как еще больше распрямилась, и он помолодел. Что до маланки лесная ведунья точно сбросила за последнюю седмицу пару десятков кругов. Вперед выдвинулся наг с черными волосами и грубоватыми, отдаленно знакомыми чертами. С замиранием сердца я вдруг поняла, что он напоминает мне моего отца, Ланкеша. Склонившись в почтительном поклоне передо мной, затем перед дядюшкой с Маланкой, подчёркнуто игнорируя Эйнара, отчего на скулах зеленоглазого желваки заплясали танец ярости, Наг заговорил. «Меня нарекли героическим именем Ланкеш. Имя моего отца Шукпа. Я буду говорить от всех нас, последний мистик. Говори». Выдохнула я едва слышно, потому что ноги замерли в ожидании. Хриплый низкий голос Ланкеша наполнил подземелье. Мы слишком долго пробыли в изгнании и хорошо усвоили кровавый урок прошлого. Когда-то наш народ проявил равнодушие и поплатился за это. В обмен на свободу, что даровано нам в честь прихода на землю долгожданного многоликого дитя. Мы дарим тебе свои жизни и свою свободу. Теперь мы стражи Мистик, навсегда. Твои стражи, твое войско. Не бойся больше ничего, дочь Адори, дочь Ланкеша. Вместе мы одолеем чудовище. Говоря так, Ланкеш бросил взгляд на Зеленоглазого, и тот не выдержал, рванулся вперед. Эйнар! Я успела схватить Зеленоглазого за руку. Я убью за нее, прорычал он. Ты больше не приблизишься к ней. Кто мне помешает? Стены задрожали. Амулеты на поясах и руках нагов тревожно заискрили. Не знаю, чем бы это могло закончиться, как я вырвалась вперед. «Вы с ума сошли. Выяснять отношения в такой момент. Ланкеш, произнося вслух имя отца, я словно со стороны услышала, как дрогнул мой голос. Мы должны принять помощь лорда Севера». На Инара я смотреть избегала, вот только почему-то ощутила укол в груди. Стоило мне произнести это «мы». «Он дракон». Отрывистая фраза Нага прозвучала, как плевок. «Он потомок черных драконов», — кивнула я. «И он в таком же праве, как и мы». «Праве на что?» «На то, чтобы исправить ошибки прошлого». Наг покачал головой. «Он дракон, ты не понимаешь. Это сильнее его. Он сделает все, чтобы получить тебя, чтобы отнять твою силу». Я покачала головой и как бы трудно ни было посмотрела на Зеленоглазого. Вы не знаете его так, как я. Он не дракон. Возразить мне не успели. Потолок пещеры над нами вдруг пошел трещинами. Грохота, сопровождающего очередную атаку дракона, я не услышала. Я увидела его в виде кружащихся в воздухе обломков скалистой породы, в виде черного облака пыли, в виде страшного черного пламени. Мир утратил привычную реальность, твердость и глубину. Стал зыбким и каким-то обрывочным, словно предутренний сон. Как в кошмарном сне я увидела, как обломок скалы падает прямо на дядюшку, пронзая его насквозь. Как руки самого родного мне человека скребут скалистую породу, срывая ногти. Последним, что я увидела, было, как бьется в припадке крошка соль. Как блокираторы с ее детских ручек взмывают в воздух, и все вокруг девочки занимается стеной пламени.